Я, наконец, выбралась из нашего здания и прошла на стоянку. Было уже совсем темно, едва я села в машину, как позвонил Виктор. «Я могу узнать, где находится моя любимая жена в столь позднее время?» — поинтересовался он. «Выхожу с работы», — ответила я. «Сегодня совсем замоталась. Извини, так нелепо все получилось. Ничего». У меня для тебя хорошие новости. Приезжай скорее. Мы с Сашей тебя ждем. Я говорила про закон соответствия. После такого тяжелого дня я, наконец, добралась до моего дивана, на который буквально опрокинулась, даже не сняв одежды. Виктор принес мне стакан холодной воды и присел рядом на корточках. — Ты скоро отобьешь всех клиентов у своего босса, — уверенно сказал он. Я выпила воды, оставила стакан на столик и улыбнулась мужу. — Не отобью. Мне еще нужно много учиться и работать. — А тебе терпеть такую жену, которая появляется дома в десятом часу вечера? — Если ты обещаешь со временем стать выдающимся адвокатом... — Я готов терпеть, — пошутил Виктор. Но до этого момента «Хочу предложить тебе обдумать вместе со мной одну небольшую проблему». «Какую проблему?» «У меня сразу исчезла усталость. Виктор никогда не говорит про проблемы. Но коли так сказал, значит, дело действительно серьезное». «У нас большая проблема». С очень строгим выражением лица сообщил Виктор. «Дело в том, что мне предложили квартиру, — На Тверском бульваре, как раз там, где ты хотела. Квартира требует ремонта, но там четыре большие комнаты. — На Тверском бульваре! — ахнула я. — Всегда хотела жить в самом центре столицы. Это была моя мечта — видеть из окна памятник Пушкину. И все рядом. Никуда не нужно спешить или торопиться. — Не может быть! — Ты меня разыгрываешь нет правда сегодня мне позвонили и сказали что есть такой вариант очень большая квартира но там требуется капитальный ремонт опять ремонт простонала я мы только недавно его закончили в этой квартире он длился целых два года я уже не могу даже слышать о ремонте у них есть своя строительная фирма Продолжил Виктор. Обещают сделать все за девять месяцев. Мы подпишем договор, и если они не успеют, то будут платить неустойку. Ровно девять месяцев. И ты будешь жить на Тверском бульваре, где всегда мечтала иметь квартиру. Здорово! От радости я была готова забыть о своей усталости и обо всем на свете. Ты хочешь купить... — Новую квартиру? Н нет. — Подожди, подожди. А на какие деньги? Ты же сам говорил, что хотел бы расширить твой бизнес. Такая квартира наверняка стоит тысяч пятьсот или шестьсот. — В два раза больше, — улыбнулся Виктор. — Ты сошел с ума. Я вскочила с дивана. — И ты хочешь потратить такие деньги? Они же нужны тебе для твоего дела. Не сходи с ума, Виктор. У нас прекрасная квартира, и вообще мне ничего не нужно. А, а где Саша? Он у себя в комнате. Ты меня послушай, а? Я могу взять кредит в банке. Мне его сейчас дают, и мы продадим мою старую квартиру. Я уже нашел покупателя. Он дает за нее 300 тысяч. Поэтому половину суммы я смогу выплатить сразу, а потом возьму кредит. В общем, я все продумал. Ты да не беспокойся. Мы можем продать и эту квартиру, — предложила я ему. Тогда вообще не придется брать кредит. Нет, — возразил Виктор, — ее мы не продадим. Она мне слишком дорога. Я вложил в нее так много труда и сил, что лучше сделаем по-другому. Переедем в новую квартиру, а эту оставим твоему сыну. Ему уже шестнадцать. Через год школу закончит, а потом станет студентом и жениться захочет. Ему еще рано об этом думать. Я посмотрела на мужа. Ты серьезно хочешь оставить эту квартиру и купить еще одну? Думаешь, что мы такие миллионеры? Думаю, да. Обе квартиры стоят гораздо больше миллиона. Ты не возражаешь быть женой? «Миллионера?» «Честно говоря, возражаю. Я столько гадостей про них читаю в газетах и журналах, они сразу сходят с ума и бросают своих жен». «Я тебя не брошу». «Очень серьезно», — ответил Виктор. «И я тоже знала, что он меня не бросит. Достаточно было посмотреть ему в глаза». «Так, Виктор решил сделать мне подарок. Он знал, что я с детства мечтала жить именно на Тверском бульваре, где когда-то жила моя бабушка. «Мы поедем смотреть эту квартиру завтра», — сообщил Виктор, осторожно целуя меня в щеку, надеясь, что завтра ты освободишься пораньше. «Обязательно». Я повернулась к нему. «А почему такой дружеский поцелуй? В чем дело?» Саша еще не спит. «Он знает, что ты мой муж?» Я поцеловала Виктора, поднялась и прошла в комнату сына. Саша слушал музыку, надев наушники. Виктор недавно купил ему какой-то небольшой прибор. Я сделала сыну знак рукой, и он недовольно снял наушники. «Ты слышал?» что Виктор хочет купить новую квартиру на Тверском бульваре?» Спрашиваю я у сына. «Я не называю Виктора папой и никогда не требую этого от сына. Не нужно путать ребенка. К сожалению, отец у него совсем другой человек. И он это знает». «Он мне говорил», — кивнул Саша. «Что ты об этом думаешь?» «Классно!» «Это все, что ты можешь мне сказать?» «А что еще?» «Ну, поздравляю. Он молодец». «Спасибо. И на этом спасибо». Я повернулась, чтобы выйти из комнаты. «Мама!» «Мне было важно, чтобы он сам меня позвал. Сам спросил о сегодняшних событиях. Ты говорила с Ромой?» «Говорила». Я повернулась и посмотрела на сына, и не только с ним. И с Викентием я тоже встречалась. На лице Саши не дрогнул ни один мускул. Нет, он не может быть таким гениальным актером. Я своего сына знаю. Если бы он посетил Викентия хотя бы один раз, то отреагировал бы совсем иначе. В этом я была уверена. — Это, наверное, тот самый психолог, которого все санитаром называют, — вспомнил Саша. Выходит, он все-таки слышал о Викентии. Только этого мне не хватало для полного счастья. Ты о нем слышал? Ну, конечно, слышал. К нему все ребята ходили. Ты тоже ходил? Отвечай мне честно. Смотри в глаза. Кажется, я срываюсь. Тоже непедагогично. Он удивленно посмотрел на меня. Что с тобой, мать? Я там никогда не был. Я же тебе уже говорил, ты не волнуйся. Наркотики — это не по моей части. Я же тебе обещал. Надеюсь, что не по твоей. А друзей Кости, ты знаешь, у него есть друг Антон Григорьев. Ты с ним знаком? Нет. Впервые слышу. Я вообще плохо знаю этих ребят. Я уже говорил. Да, я помню. Ты знаешь, я в последнее время стала какой-то нервной. Просто сама себя не узнаю. Ты только меня не обманывай. Я очень тебя прошу. Кроме тебя и Виктора у меня никого больше нет. Ты меня понимаешь? Никого. И если ты сделаешь мне больно, я этого не переживу. Просто не переживу. А если у тебя появились какие-нибудь проблемы... Ты лучше расскажи о них мне, или Виктору, если стесняешься разговаривать со мной, или своему отцу. Кому угодно, только не молчи, не держи при себе свои проблемы. В этом мире есть люди, которые могут тебе помочь. Ты меня понимаешь? Саша пожал плечами и снова надел наушники. Моя горячая речь не произвела на него никакого впечатления. Он меня просто не понял. Я повернулась и вышла из комнаты, но, прикрывая дверь, машинально глянула на него и увидела, как он смотрел мне вслед, и успокоилась. Саша все понял. И все правильно понял. Я увидела это в его глазах. Он задумался, а это самое важное. В эту ночь я спала почти счастливой.